В главе «О воскресении мертвых» автору п р и х о д и т на мысль самые странные вопросы. Например, воскреснут ли мертвые с волосами и ногтями, так как у человека, который их в течение своей жизни обрезывал, могло накопиться их очень много. Этот вопрос разрешается так. «Воскреснут, но настолько, насколько нужно для украшения плоти». «Воскреснут ли кишки?» «Воскреснут», — отвечает с е м ё н «но будут наполнены не смрадным калом, а преизрядными влагами». Семени в человеке не будет, так как Христос сказал, «в воскресенье не ж е н и т с я не посягают». Но вот еще вопрос. Все тело человека истлело. но все его части должны воскреснуть. Как они в то время соединятся между собой? Могут ли разновидные части соединиться, например, кость с костью, жилы с кровью и тому подобное? Нет, — отвечает наш мудрец, — только персть одновидных частей может соединиться. То, что было в руке... может очутиться в ноге, ибо это не изменит тождество лица человеческого. Но персть разновидных частей не может быть смешана, и то, что составляло жилы, не может образовать крови, или то, что составляло мясо, не может войти в состав крови или костей. Иначе все равно, если бы кто разрушил серебряный сосуд с золотой крышкой, Потом из крышки сделал сосуд, из сосуда — крышку. Разве мог бы сосуд назван быть прежним сосудом? Конец мира возбуждает особенное внимание, и здесь появляются на сцену более всего кстати разные вековые вымыслы религиозной фантазии. Антихрист очень занимает с е м е о н а Автор приводит разные мнения об этом лице. Одни признавали его воплощенным дьяволом, другие — человеком, слугою дьявола, или, лучше сказать, каким-то полудьяволом, потому что выдумывали рассказы о его чудном происхождении на свет, и при этом дьявол играет важную роль. с е м ё н думает, что Антихрист будет человек — и, подобно всем людям, будет иметь у себя ангела-хранителя, но предастся злу, отступит от Бога, и ангел-хранитель покинет его. Антихрист — человек с необыкновенными умственными способностями. Он будет сведущ, как никто, но вместе с тем он чрезвычайный лицемер и свою могучую духовную силу обратит на пагубу. а не на пользу человеческого рода. Он весь зло, хотя по наружности будет казаться образцом всех добродетелей. Ему будет помогать какой-то жрец из христианского полка. Антихрист введет поклонение Богу Маузею, божество силы и успех. У него будут лжепророки и лжеапостолы. которых он разошлет по земле привлекать к своей вере. Антихрист достигнет могущества, он сделается царем. Столицу его будет Вавилон. Всяк, кто подчинится ему, получит знамение на челе и на руке, а у кого такого знамения не будет, тот не может ничего ни купить, ни продать. ц а р с т в о я в Вавилоне... Антихрист будет вести войны и победит трех царей — египетского, африйского и ефиопского. Аравия ему не покорится. Гок и м а г о г восстанут. Но наш богослов сам подлинно, кажется, не знает, что такое эти гок и м а г о г Он приводит только мнение, наиболее распространенное, что под этими именами разумеются народы, заклятые и замкнутые в Каспийских горах. Но, по другим толкованиям, это название антихристовых ратных людей. Гог — д е й с т в у ю щ и я тайна, а магог — действующий открыт. Но я в и т с я Энох и Илья и станут проповедовать против антихриста. Проповедь их будет, сообразно апокалипсису, длится 1260 дней. Антихрист убьет их в Иерусалиме. Они воскреснут из мертвых, но вслед за тем постигнет конец и Антихриста. Все царство его продолжится только три с половиной года. После смерти и воскресения Энаха и Илии придется ему сидеть на престоле только 15 дней. Антихрист притворится умершим, Потом, будто бы воскресшим, взойдет на гору Елеонскую и действом дьявола поднимется на воздух, но а р х и с т р а т и к Михаил поразит его. Через сорок пять дней потом начнется страшный суд. Загорится земля и будет гореть до половины своей атмосферы. Моря не будет». Но это не значит, что панно более не существовало. Оно не будет только солоно и бурно. Явится з н а м е н и е Сына Человеческого, вострубят ангелы, воскреснут мертвые. Наш тайновидец задает вопрос, в какое время дня и в какое время года будет воскресение мертвых? И решает, что это событие произойдет, весною в апреле, во время празднества Пасхи, ровно в полночь, тогда, когда и Христос воскрес. Некоторые говорят, напротив, что это должно последовать утром, на заре, как и Христос, по их мнению, воскрес, с появлением д е н н и ц ы с е м ё н соглашает искусно два эти мнения. Христос воскрес в полночь. Но в то время солнце нарочно тремя часами ранее обыкновенного восходило, а потому правые те, которые говорят о заре и солнечном восходе. В день воскресения всех умерших вероятно будет так же, как было в день воскресения Господня. Некоторые толковали, будто воскресение п р о и з о й д е т так: прежде ангелы соберут в кучу перст добрых и демоны в другую кучу персть злых, которых они искушали. И Господь воскресит тех и других. Но Симеон не доверяет этому. Христос ясно говорит, что отделятся оживленные праведные от неправедных. И, вероятно, по соображениям Симеона, собранием персти и воскресением умерших – займутся нарочно для того поставленные ангелы. Страшный суд будет происходить в Иосафатовой долине, близ Иерусалима, под Елеонской горою. Но опять представляется вопрос, как же могут поместиться так много воскресших людей на таком малом пространстве? Автор решает и этот вопрос. Часть судимых будет стоять на воздухе ярусами, один над другим, а низшие — на земле, вот и поместятся. Суд свой Господь будет производить вместе со святыми угодниками, и все воскресшие будут разделяться на четыре разряда. Одни будут судить со Христом, другие будут судимы, оправданы и войдут в Царствие Божие. Третьи будут ввержены в ад без суда, то язычники, иудеи, мусульмане и вообще не получившие крещения. Они беззаконно согрешили, б е з з а к о н н о и погибнут, к ним отнесены будут и некрещённые дети. ч е т в е р т ы й разряд грешники, о с у ж д е н н ы е за их деяния праведным судом в г и е н у огненную, на вечную муку. Страшный суд будет продолжаться 3 часа. с шестого часа дня до девятого, в те часы, когда Христос висел на кресте. Солнце перестанет двигаться, земля обновится, станет прозрачно, как стекло. Она уже не будет производить ни зверей, ни деревьев, она будет испещрена цветами, но эти цветы следует принимать не в буквальном смысле, а в духовном. Кроме этого пространного сочинения о вере, с е м е н Ситиянович написал еще книги кратких вопросов и ответов катехистических. Например, зачем Христос начал свои страдания в ограде? В ограде за ч а с я болезни смерть через первого Адама. В ограде второй Адам в восхоте врачевства начате. «Да вдасть живот или сколько яс в б ы с т ь на теле господа в в я щ е пяти5000 или потребно ли было присутствовать бабе при рождении спасителя на это дает ответ отрицательный ибо дева святая родила без болезни в веселье и без всякой скверны э т о к а т е х и з и с Расположенный в таком порядке сперва излагается символ веры, здесь отчасти сокращение венца с затейливыми вопросами. Далее следует о молитве Господней, о поклонении Деве Марии, о евангельских блаженствах, о трех богословских добродетелях. Затем следует десять заповедей, потом о таинствах. О е в х а р и с т е говорится относительно времени присуществления то, что признано несогласным с учением православной церкви. Затем примеры вопросов, какие могут задавать исповедующие священники, применяясь к случаям, встречавшимся в то время в обыденной жизни, и подводя их под ту или другую из заповедей божьих. Вопросы и ответы очень коротки. Это сочинение, в свое время напечатанное по смерти автора, подверглось осуждению церковной власти, а для нас оно составляет один из любопытных памятников XVII века, как по тем случаям житейским, которые вспоминаются в качестве черт общества, среди которого жил автор, так и по взглядам, господствовавшим тогда между людьми книжными. По поводу первой заповеди автор касается замеченного им у русских неправильного мнения, будто всякий человек может спастись по своей вере, лишь бы он был добр и не делал зла своим ближним. — Это грех зело тяжкий, — говорит автор. — И зело часть есть не только между невеждами, но и между теми, которые считаются знающими, и же вежды водятся быть. Никто не может спастись вне соборной, православной, кафолической единой церкви. Добродушная натура невежественного русского человека, по своему свойству, менее чем чья-нибудь была наклонна к нетерпимости. Нужно было грамотное невежество, чтобы возбуждать в нем фанатизм. Затем автор сделал замечание также о признаке своего времени, о чтении и о чтении. Священного Писания. Возникшая борьба между церковью и расколом распространяла грамотность п у щ е школы. Вкус к чтению и толком о религиозных предметах стал входить в народ. И вот с е м е о н который в других своих произведениях так горячо говорит о необходимости заведения училищ, Здесь хотя и признает полезным чтение Священного Писания, но позволяет его только тем, которые имеют грамматическое знание, и при том с тем, чтобы они не отваживались сами излагать библейские места по-своему, а спрашивали бы об этом у лиц более их сведущих. Но он запрещает читать Библию невеждам и замечает, что, к его сожалению, невежды-то более всего бросаются на чтение такого рода, хотят быть учителями, высоко думают о своем собственном уме и стыдятся и спрашивать советов у других. Наконец, по поводу первой заповеди с е м ё н говорит о разных суевериях, которые представляются также грехом, оскорбляющим веру в Бога. Русские держали у себя и носили на себе разные записки, как врачевство против горячки и разных болезней, или же как предохранительное средство против уязвлений. «Дозволительно ли, — задаются вопросы, — через решето хотеть узнать Татя похищенной в е щ и Можно ли с нам верить?» -и? Первое называется «дьявольским», Второе — суетнейшим делом. Называется суеверием, г о с п о д с т в о в а в ш и й обычай по встречам с людьми и с животными гадать о счастье или несчастье, об успехе или неуспехе в предприятии. Осуждаются всякие волхвования, как-то по церковному ключу, по п с а л т ы р и мы узнаем что русские современники сема для отыскания воров и похищенных ими предметов давали есть сыр на котором чертили незнаемые тарабарские с л о в е с а в день усекновения главы иоанна п р е д т е ч и искали зелье сообщающего большую телесную силу все это признается грехом. Меньшим грехом считает с е м ё н если кто, например, по невежеству отдает почтение одинаким церковным вещам пред другими, сообразно их цвету, величине, помещению. Например, говорят «пусть чтутся такие-то молитвы, а не другие, пусть будут всякой величины свечи, а не более, воск будет пусть белый, а не желтый» и тому подобное. Проходя вторую заповедь, катехизатор отметил, что невежды поклоняются иконам в большей степени, чем такое поклонение предписано церковью. Невежды не возводят ума своего на первообразное. Однако не вменяет им этого в грех идолопоклонство, надеясь, что так как они составляют часть церкви, то честь, творимое и м я неправильно, делается правильную, возводится к первообразному через общее церковное намерение. По поводу третьей заповеди автор коснулся русского обычая «божиться и клясться», который, по его замечанию, был особенно распространен у купцов, говоривших, что им, если не побожиться, то не продать. Нападает также на привычки русских произносить такие поговорки «чтоб меня черт взял, коли я не говорю правду» или «это истина как Бог». «Ни с кем нельзя равнять Бога», — говорит с е м е о н Касаясь четвертой заповеди, автор обличает недостойное препровождение времени в праздничные дни, господствовавшее в его время во всех слоях русского общества. Люди благороднейшие целые дни тратят на ловление, охот. Их жены и девицы употребляют все утро на суетное украшение своего тела. Ремесленники проводят праздничные дни в пьянстве. Замечательно, как автор определяет, что значит быть пьяным. Тот истинно пьян. кто на другой день не помнит, что он делал и что говорил, с кем шел, как домой добрался и как спать лег. А тот еще не совсем пьян, кто хотя и шатается, но все помнит. Особенно негодуют с е м ё н на хороводы, обычное праздничное препровождение времени у простого народа. От демона или от з м е я приняли начало эти ликования. ибо он привык вертеться кругом, яко же от круговождения он обыча творить. с и м ё н не одобряет даже тех, которые проводят праздничные дни в чтении и словоположении, беседах, нападает на господ, которые заставляют своих рабов в праздник работать. Это грех смертный. Менее грешат те, которые, как вошло в обычай, ходят в лес собирать орехи, грибы, ягоды, но все-таки грешат. Впрочем, автор позволяет и в праздничный день работу в случае крайней нужды, например, собирание плодов, когда дожди или другие воздушные перемены требуют поспешности, заклание животных и торг с ясными припасами, когда случатся с ряду несколько праздников, но он дозволяет такое занятие в праздник не более трех часов. Наибольшее число случаев приводится у с е м ё н а по восьмой заповеди. Против этой заповеди, говорит он, грешат у нас все, и большие, и малые, и убогие, и богатые. Грешат князи, отягощающие неправедно низший народ различными данями. Грешат правители, и которые дурно распоряжаются народным достоянием и обращают в свою корысть. Грешат начальники, которые бывают обыкновенно хищники и народные кровопийцы. Грешат судьи и законословцы, искажающие смысл закона и часто требующие неправедной мзды. Далее катехизатор переходит к людям, посвятившим себя низшего рода занятиям, и нападает прежде всего на купцов, как они расхваливают продаваемые вещи, скрывая их дурные свойства, как иногда их приятели притворно покупают товары, чтобы поднять цену и заставить настоящего покупателя заплатить дороже, как на торжищах умышленно хулят товар для того, чтобы отбить других от покупки, а самим или своим родичам купить подешевле, и тому подобное грешат против восьмой заповеди и ремесленники обманчиво исполняющие свои работы грешат стяжатели земли плутовские захватывающие пределы н и в грешат наконец толпы нищих которые тогда особенно промышляли к р а ж е ю проповеди семёна сетияновича изданы в двух огромных книгах инфолио в одной из них под названием Обед духовный помещены поучения на все воскресные дни года и на переходящие праздники. А в другом, вечере д у х о в н ы е поучения на праздники непереходящие, господские, богородичные, дни некоторых святых, особенно чтимых, а также поучения на разные случаи. Проповеди с е м е о н а проникнутые схоластическим пустословием, сообразно риторическим требованиям своего времени. Вот для примера, до каких крайностей доходит у него страсть видеть во всем символы и объяснять их. Например, по поводу Рождества Христова развивается в проповеди такое положение. «Слово стало плотью, а плоть — трава, ибо сказано «человек, яко трава». Следовательно, Христос, родившись и ставши й человеком, стал травою. Да мы скоти ту траву, то сено духовное, едущее от внутрь таимого в нем слова, восприимем слово совершенное или разум. Или, например, в слове о блудном сыне с е м ё н вещественным предметом, упоминаемом в евангельской притче, Насильно дает аллегорический смысл. Свиньи, которых принужден пасти промотавшийся блудный сын, скверные и нечистые помыслы. Сапоги, которые сыну дает отец, это сапоги крепости для путешествия к бесконечной жизни. Он приводит нередко древних авторов, сообщает из них анекдоты. как, например, о Медасе ф р и г е й с к о м о Фаэтоне и тому подобное, черпает без разбора сведения как из святых отцов церкви, так и из апокрифических сочинений. с е м ё н очень любит сравнения, но немногие у него удачны. К числу самых удачных, по нашему мнению, можно отнести поучение в неделю, девятую по пятидесятнице. Сравнение житейского пути с плаванием по рекам Люди, благоденствующие в мире, словно сидят на покойном корабле и плывут. Им кажется, что мимо их бегут горы, леса, города, а они сидят себе недвижимо. Они видят, как одни богатеют, другие беднеют. Одни рождаются и возрастают, другие стареются и умирают. Здоровья и недуги. Слезы и веселость сменяют одно другое, и кажется им, что сами они стоят выше меры, прилагаемые к другим, далеки от того, что постигают других, спокойны, беззаботны. Как вдруг все исчезает, и корабль их доходит до пристанища гробного, и приходится душе грешной сходить с покойного корабля. с е м ё н сильно старается сделать свои проповеди живыми и поэтическими, а они, наперекор ему, отзываются сухостью. Автор мало обладал способностью творить образы, и в этом отношении стоит ниже Галитовского. Зато едва ли кто из его современников держался в своих проповедях более нравственно-поучительного направления, и притом не в одних только общих чертах. с е м е о н в своих проповедях, как и в своем катехизисе, заглядывал в подробности и особенности современной ему жизни. Подобно Епифанию Славенецкому, с е м е о н сознавал и необходимость книжного просвещения в московской земле. В одной из своих проповедей на Рождество Христово, Он от лица вселенских патриархов, съехавшихся тогда в Москву, обращается к царю с молением взыскать премудрость, заводить училища греческие, славянские и другие, умножать спудеов учащихся, отыскивать благоискусных учителей и всех честьми поощрять на трудолюбие. Как монах он выше всех знаний ставит богословие. Он помнит известное выражение апостола Павла, в котором многие видели роковой приговор всякой н а у к е п р е м у д р о с т ь людская, буйство — глупость, есть у Бога». Но с е м ё н хочет дать этому выражению п р и м е р я ю щ и й смысл. Следует знать, говорит он, что этими словами не охуждаются... Свободные художества — грамматика, риторика, философия и прочее. Они очень полезны в гражданском быту и споспешествуют духовной премудрости. Здесь охуждается непокорство Божьим словам естественного разума, изощренного хитростью этих художеств. Если кто, опираясь на естественные причины, не хочет повиноваться Божьему слову, Вот мудрость мира сего, вот буйство перед Богом. Величайшее заблуждение пытаться измерять меру человеческого разума божественны, слишком превосходящие ум человеческий. Как может сова рассуждать о солнечном свете, когда этот свет превосходит силу ее зрения?